«Хотя я рассуждала, как тяжко есть правление столь великой и славной монархии, однако же, повинуясь божеской воле и прося его создателя помощи, к тому ж не хотя оставить отечество моего и верных наших подданных, наморилась принять державу и правительствовать, велико Бог мне поможет, так, чтобы все наши подданные, как мирские, так и духовные, могли быть довольны. А понеже, к тому моему намерению, потребны благие советы, как и во всех государствах чинится того для предвступления моим на русский престол по здравом рассуждении избрали мы за потребное, для пользы российского государства и к удовольствию верных наших подданных, дабы всяк мог ясно видеть горячность и правое наше намерение, которое мы имеем к Отечеству нашему и верным нашим подданным. И для того, елико время нас допустило, написав, какими способами мы то правление вести хочем, и подписав нашу рукою, послали в Тайный Верховный Совет. А сами, сего месяца, в двадцать девятый день, конечно, из Метавы в Москву, для вступления на престол пойдем». После этого были прочтены князем и сами кондиции, внизу которых находилась следующая подпись императрицы. «Посему обещаю все без всякого изъятия содержать». Как гром оглушил собрание рескрипт императрицы. «Видите, как милостиво государыня!» – заговорил громко Дмитрий Михайлович. Какое благодеяние оказала она Отечеству нашему? Бог ее вразумил, и отныне счастлива и цветуща будет Россия. Ответа не было. Все стихло под гнетом нового благодеяния, кондиций русскому правлению. Каково положение было присутствующих, можно видеть из оригинального рассказа очевидца этих событий Феофана Прокоповича никого, почитай, кроме верховных, не было, чтоб таковое слышав, не содрогнулся. И сами те, которые вчера великой от всего собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики. Радовались одни только верховники. Перешептываясь между собой и показывая вид, что будто бы и они удивлены такой неожиданной милостью императрицы, вместе с тем они зорко и подозрительно следили за всеми присутствующими. Молчаливое положение становилось неловким, и чтобы прервать его, князь Дмитрий Михайлович проговорил. «Не желает ли кто-нибудь чего высказать, хотя и говорить-то нечего, кроме благодарности милосердной государыне?» Из толпы послышался чей-то тихий и боязливый голос. «Не ведаем и чуждаемся мы. Отчего бы на мысль государыне пришел такой рескрипт?» Но этот трусливый вопрос не удостоился ответа. Верховникам были известны другие, более деятельные и трегующие попытки, которые требовали ответа решительного, отбившего бы охоту на дальнейшие протестации. Подле князя Дмитрия Михайловича стоял генерал-прокурор Павел Ягужинский, которого гонец так нещадно был избит собственноручно князем Василием Лукичем Долгоруковым и затем доставлен в Москву в колодках генералом Леонтьевым, привезшим и письмо государыни. Павел Иванович не знал еще участи своего посла, но тем не менее невольно тревожился гордой самоуверенностью верховников и подмеченными им раза два странными взглядами на него князей Долгорукова и Голицына. Конечно, он имел за ручку в среде верховников, в тесте своем канцлере Головкине, но вместе с тем он близко знал тесте, знал, что тот ни за какого близкого человека не рискнет ни на какую решительную меру, Подозрительны казались ему эти странные взгляды. До сих пор верховники считали его за своего, не скрывались перед ним, и вдруг такая перемена. Как будто они прочли в его сердце, увидели там на дне неугомонно грызущего самолюбивого червячка, не терпевшего впереди себя никого и смертельно оскорбленного получением места в Верховном Тайном Совете.